увеличиваются и хорошо прощупываются, особенно на затылке. В любом случае больного ребенка нужно уложить в постель, изолировать от других детей и вызвать врача на дом. Иногда на коже малыша появляются различного рода раздражения, расчесы, высыпания. Они могут быть проявлением нарушенного обмена веществ, поражение кожи болезнетворными грибками, гноеродной инфекции. чесоточными, клещами и тому подобным. При таких кожных поражениях необходимо обращаться за медицинской помощью, поскольку многие из этих состояний являются предвестниками тяжелых заболеваний, экземы, парши, чесотки и так далее. Осматривая ребенка, нужно обращать внимание на его упитанность. Толщина жировой складки, которая определяется под левой лопаткой – в норме равна одному сантиметру. При избыточном питании эта складка намного толще, кроме того, отмечается увеличение подкожной жировой клетчатки на животе, бедрах, ягодицах и грудных железах. Полнота, как и худоба, сигнал тревоги. Ребенок в дошкольном возрасте – как и грудничок, нуждается в наблюдении за правильным отправлением всех физиологических функций. Даже если малыш не предъявляет никаких жалоб, родителей должны настораживать частое зевота, легкое, но периодическое покашливание, ночной кашель, нарушение носового дыхания, сон с открытым ртом, избыток носовой слизи, слюнотечение, скрежетание зубами – припухшие, потрескавшиеся губы, заеды в углах рта, капельки гноя в носовом углу глаза, гное течения из уха, большее, чем обычно, количество синяков на коже, ограничение объема движений в том или ином суставе, припухлости, где бы они ни располагались, сухая или жирная кожа. Аппетит ребенка, кратковременные боли в области живота, урчание, цвет, характер и консистенция стула, раздражение кожи в области половых органов, слишком частое или наоборот редкое мочеиспускание. Все эти и другие многочисленные признаки всегда должны быть в поле зрения родителей, поскольку они свидетельствуют о том или ином нарушении состояния здоровья малыша. Режим дня ребенка на четвертом году жизни незначительно отличается от предыдущего. Увеличивается период активного бодрствования. Малышу уже нужно меньше времени для восстановления сил, поэтому он не нуждается в продолжительном дневном сне. Ребенок днем может находиться в постели 2-2,5 часа. Уличные прогулки желательно сочетать с занятиями с сезонными видами спорта. Всех детей этого возраста можно обучать ходьбе на лыжах, скатыванию с небольших отлогих пригорков. Катание на санках – самое доступное, веселое и полезное развлечение. Оно позволяет продлить пребывание на улице, создает высокий эмоциональный настрой. Однако пассивное сидение на санках, когда их длительное время везут за веревочку, не приносит пользы. Малыши не двигаются, довольно быстро остывают, несмотря на укутывание. Лучшая пора для закаливания – лето. Разумно проведенное лето помогает предохранить маленького человека от простудных заболеваний в холодные месяцы. Большинство семей предпочитает отдыхать в родном краю, и это правильно. Особенно целителен воздух у больших водоемов. Ветерок с воды несет отрицательные ионы, слабые электрически заряженные частицы, так бодрящие организм. Некоторые же родители стремятся любой ценой вывести детей на юг. Взрослым кратковременное пребывание на юге в период отпуска – почти всегда приносит пользу. К сожалению, иначе обстоит дело с детьми. И вот почему каждый человек, попадая в новый для него климат, какое-то время привыкает к нему. Иное чем прежде, атмосферное давление, соотношение метеорологических факторов, употребление в пищу овощей, выросших на другой почве и в другом климате,